Глава 26 Станислав Дед, дядя, это она серьезно? Я тут думаю, как к паре приблизиться, а она такое выдает. Нет, срочно нужно все менять. С Кирой нельзя больше медлить. Еще немного, и она меня в подружке запишет, или еще что? Она моя пара, факт. «Так чего я тогда боюсь сказать ей это?» «Решено. В ближайшее время все скажу. Можно прямо сейчас за ужином». Я ушел к себе, быстро принял душ, переоделся и спустился в столовую, где моя девочка уже сидела за столом и, довольно улыбаясь, листала что-то в телефоне. Улыбка ей шла, тем более простая и нежная, а не ехидная. И одета она была в кои-то веки прилично. В шортики и в черную футболку. Хотя и в этой простой одежде она выглядела как грешный ангел. Очень сексуально. Опять меня понесло. Кивают девушкам, и нам накрывают стол. Моя пара, как смотрела в телефон, так и смотрит. Так не пойдет. Нам нужно сближаться, а меня тут, кажется, решили проигнорировать. «Кира?» «Что?» «Все хорошо. Ты почему так напряжена?» На мою фразу она тут же прячет взгляд. Ее рука касается медальона, и она начинает его теребить. «Точно, вот причина моей беды. Чертов амулет скрывает парность для Киры, но не для меня. Значит, нужно его как-то снять. Уверен, когда железка исчезнет с шеи моей девочки, все наладится. «Я хочу отдохнуть сегодня вечером, так что можно я быстренько поем?» «Конечно. Она явно хочет сбежать от меня. Неужели весь вечер собирается просидеть в комнате?» «Странно все это». С ужином девушка и правда разобралась быстро. Просто опустошила тарелку и убежала. Пришлось доедать в одиночестве и в тишине. Должен признать, мне впервые это не понравилось». Кира вечно такая живая и яркая, очень быстро изменила мою жизнь, и меня это стало устраивать. Я словно ждал чего-то, и вот появился этот ураган. Даже не верится, я встретил пару, но она называет меня дядей. Нехотя откидываю вилку с ножом и облокачиваюсь на спинку стула. Проблем становится так много, что я даже не знаю, с чего начать. «Стоит ли идти напролом? Или лучше как-то снять амулет, и тогда малышка сама ко мне потянется? Но ведь она и так уже тянется, ей нравятся мои прикосновения, а значит, я ничего не понимаю. Господи, дай мне знак, как поступить с этим диким ангелом!» Простонал я, закрывая лицо руками. Неожиданно до уха доносятся звуки быстрых шажков. И, судя по цоканью, это моя гостья, так как больше в туфлях дома никто не ходит. Кажется, девушка решила вернуться. Натягиваю улыбку и перебираю в голове варианты, о чем бы нам еще поговорить. Мне есть что рассказать этой всезнайке. и Я уже собираюсь начать, но замираю, когда девушка показывается в поле зрения. Моя хрупкая и нежная пара сейчас одета в блестящее, очень короткое и облегающее платье, которое подчеркивает все достоинства аппетитной фигуры. На ножках туфли на высоких каблуках, отчего девушка кажется еще стройнее. Волосы распущены и чуть завиты. На лице боевой раскрас для обольщения. «Кажется, меня ждет приятный вечер». Неужели она сама решила сделать первый шаг? «Привет, дядя Стас!» «Пока, дядя Стас!» Весело пропела Кира, открывая дверь и быстро исчезая из столовой. Я аж завис. Пару раз моргнул, смотря на закрытую дверь, а потом вскочил и рванул к ней. Но было поздно. Я увидел, как девушка села в такси и уехала. «Игорь!» Гаркнул на весь дом, и через несколько секунд рядом появился мой начальник охраны. «Станислав, что такое?» «Что такое? Ты видел, в каком виде она вышла? Куда она поехала?» эм, я думал, ты знаешь», — испуганно ответил Игорь, увидев, как мои глаза начали темнеть, а сила Альфы стала вырываться наружу. «Спокойно. Мои ребята всегда за ней следят. Сейчас позвоню и все узнаю». «Подай мне машину. Я тоже поеду». Отдал приказ и, развернувшись, вернулся в дом. «Значит, она отдохнуть решила. Скучно ей. А вырядилась так для красоты?» «Все. Мое терпение лопнуло. Быстро переодеваюсь в брюки и рубашку, закатываю рукава. Надеваю часы и иду на выход. Охрана тут же докладывает, что пара уже в ночном клубе. Парни, представленные к ней, находятся поблизости, но пока не вмешиваются. Судя по докладу, девушка просто танцует и пьет. Ладно, это еще терпимо. Все же она молода, можно понять эту выходку. Садясь в машину, улыбаюсь. А клуб неплохая возможность показать, что и я не старик. «Да, я давно не посещал клубы. Сначала брат был волком, и я выполнял двойной объем работы, зная, как он дорожил своими лабораториями. Никому другому я бы не доверил его детище. Все сам». Теперь Виктор вернулся и забрал свою работу. Однако возникли новые обстоятельства. У него появились дети, и я стал часто сидеть с малышками, забивая на личную жизнь. «Но сейчас пора все наверстать. К тому же у меня есть приятный повод. Нужно срочно менять взгляд девушки на меня. Я стану другом, мужем, любовником. Той половинкой, с которой она не захочет расставаться». Машина тормозит у элитного клуба, возле которого выстроилась огромная очередь. Музыка слышна даже на улице. Несколько крупных охранников тщательно всех проверяют и пускают избранных. Только я выхожу из машины, как парни вытягиваются и довольно улыбаются. Толпа гудит, а кто-то даже фотографирует. «Станислав Олегович, добро пожаловать! И приятного вечера!» Меня спокойно пропускают с моими людьми, и я киваю. «Кажется, клуб принадлежит Райхану, моему другу, Белому Тигру». «Нужно бы пообщаться с ним, а то тоже, как встретил свою пару, запропастился». Охрана тут же подходит ко мне и докладывает, что Кира просто веселится. Кажется, даже встретила друзей и теперь сидит с ними за столиком и болтает. Чтобы не отвлекать девушку от знакомых, решаю просто понаблюдать. Меня проводят в вип-зал, который находится на третьем этаже». Здесь музыка играет не так громко, что кажется сказкой для моих чутких ушей. А еще тут удобная мебель и шикарный вид на зал. Поднявшись, вижу двух девушек, которые уже сервируют стол. «Господин Стальнов, хозяин заведения, желает вам приятного вечера. Желаете сделать особый заказ? Или и я подойду?» Томно спрашивает шикарная брюнетка, одетая в алое безобразие, которое с трудом держится на ее фигуре. Она подходит ко мне, а я усмехаюсь, вспоминая, что тут за особые заказы. «Нет, шлюха мне не нужна. У меня просто не встанет, да и желания нет. Я хочу только одну особу». «Нет, спасибо». Девушка грустно надувает губки и молча уходит. Раньше бы я не отказался, да и одной мне бы было мало. А тут... Кира очень сильно меняет мой мир. Подхожу к столу, наливаю элитную выпивку и залпом осушаю первый бокал. Наполнив второй, не пью, а встаю у перегородки и осматриваю зал, ища свое чудо. Посмотрим, как она отдыхает. «Мне требуется всего минута, чтобы найти ее в многочисленной толпе». Кира смеется, сидя среди девушек и парней. «Ничего страшного я пока не вижу». Но проходит миг, и пара замирает, а потом приподнимает взгляд. «Она уже чувствует меня. Замечательно». Салютую ей бокалом, на что Кира хмурится. «Нет, детка, ты только под моим присмотром». Мысленно даю себе отмашку подойти через полчаса. Пусть пока повеселится, а мне приятно смотреть на нее и отсюда. «Не верю своим глазам. Ты в клубе уже десять минут и один?» «Друг, что случилось?» Раздается веселый голос Райхана, а потом он подходит ко мне. «Привет, сколько лет?» Жму ему руку и улыбаюсь. «Давно мы не виделись». Даже по меркам оборотней, ровно тридцать. Но сейчас времена непростые, сам знаешь. И не напоминай, я же теперь в охране и не только. И еще бы, а я тут подчищаю дерьмо. Но скоро все устаканится. Древние развязали мне руки, так что не за горами зачистка. Неожиданно. Правда? А почему мне еще не сообщили? Да я на днях только решился. Сейчас соберу все документы и тебе отправлю. Пришлешь толковых ребят, а не тех, кто желает только кровь пролить. Идет. Я как раз на базу на днях еду. Большая зачистка. Не только я в работе, но у друга хотя бы семья есть. И пусть его дети уже взрослые и с парой, но он не один. Кажется, я завидую. Не маленькая. Достала вся эта наркота и торговца живым товаром. К черту всех! Хочу закончить с этим и передохнуть. Моя пара беременна и сильно переживает, решил ей подарок сделать. У него будет еще ребенок, теперь я точно завидую. Ну а ты, серый волк, так и не остепенился или стал монахом? усмехается, оглядывая пустую зону. Где шумные вечеринки и девушки, которые у ног твоих ползают? Или работа совсем тебя испортила? Залпом выпиваю бокал и тяжело вздыхаю. Я встретил пару на днях. Поздравляю! Давай выпьем! А где она? Или она мала? Черт, только не говори, что она только родилась! Ты и так ждешь уже слишком долго. Говорит тигр, разливая нам напитки. Смотря по каким меркам оценивать. Ей двадцать три. Молода. «Да ты счастливчик! Такой бутончик встретить! Она волчица? Тигра? Или полукровка?» Тут же забрасывает вопросами друг. «Да, он мне как брат, и его интерес нормален, но...» «Это мирская Кира. Говорю резко, чтобы он понял все сразу». Райхан замирает, а потом опускает бокал и, взяв бутылку, пьет прямо из горла. Впечатлился. Понимаю его. Сам был в шоке, когда все понял. «Брат, я даже не знаю, тебя поздравить или тебе посочувствовать. Это же дочка Марго. Она такая же буйная и...» «Да, она отменно выносит мне мозг». «Ну, знаешь, у них это семейное...» «Кстати, я так понимаю, что раз ты тут один, то девушка в клубе?» Киваю и, вернувшись к перегородке, опять ищу пару. И, найдя так, сжимаю бокал, что он превращается в осколки. Струйки крови стекают по пальцам, но я ничего не чувствую, кроме злобы. Тигр быстро подходит ко мне и оценивает ситуацию. «Я что-то не понял». «Если вы пара, то чего она целуется с этим?» И кивает на смертника. «Да я ему руки оторву. Те самые, которые сейчас так крепко обнимают мою пару. Это же мирское. У них не бывает все просто». Рычу и бросаюсь к выходу. «Ну, родная, ты сама не поняла еще, но твои шаги вынуждают меня сделать все как нужно». Теперь я тебя точно не выпущу из рук.